Глава шестая. Остаток моего первого рабочего дня в лавке прошёл уже без приключений. В обед к нам заглянул тот самый пекарь Вальди, принёс пакет ароматных булочек с корицей. Правда, успел поспорить с Коуном насчёт скидки на лекарство для жены, но дело решилось миром. Домой на архимагическую улицу возвращались тоже пешком. Я бы его предложила проехать на трамвае, но старик сказал, что это дорого. Да. Мастер, а сколько в ваших деньгах составляет моё жалование? Этот вопрос пришёл, кстати, и кто мне их обменяет на мою валюту, когда закончится срок договора? Твоё жалование составляет 120 кристолей в месяц, признался Коун. Поменяют их в агентстве по трудоустройству, когда будут забирать тебя домой. 120 кристолей. Я принялась вспоминать местные цены, которые успела увидеть. «Во-первых, сами лекарства Коуна стоят от двух до десяти крестолей, а есть и дороже. Булочки пекаря Вальди. Я видела в его витрине ценник что-то вроде пяти триксов. Это здешние копейки. Хорошие туфли, Паула говорила, стоят от ста пятидесяти крестолей. А это больше моей зарплаты. Сколько ж я тогда на них буду копить?» И во сколько мне обойдется новый гардероб? Похоже, на мне знатно наварились. Теперь я понимаю, почему и Паула рвется взять себе работника из другого мира. Да это дешевая рабочая сила, черт побери. Вот так. Боюсь, это еще не все подводные камни, которые откроются мне в процессе моей чудной работы. Что, Юля, мечтала накопить на безбедную жизнь? Смотри, как бы ещё должно не оказалось. Мастер, а что с моим гардеробом? спросила я напряжённо. Может, мне стоит от него отказаться, а то буду отрабатывать его весь год. И вообще, можно было этот пункт прописать в договоре или во время приёма на работу уточнить, что у вас тут мода другая. По-хорошему, это нарушение контракта со стороны работодателя. Вам не кажется? Он недовольно покосился на меня и поджал губы. Ладно, в это я потом. Разделим эти затраты пополам. Паула ещё и скидку хорошую сделала, так что обойдётся почти даром. С тебя 100 кристолий, с меня столько же. Буду высчитывать по 10 кристолий в месяц. Значит, 200 кристолий. Что ж. Я ещё уточню завтра у Паулы насчёт скидок и почти даром. Ну, а 10 крестолил в месяц, пожалуй, не сильно ударят по бюджету. Может, и прорвёмся. Сейчас приготовишь ужин, потом поможешь мне в лаборатории, сказал Кун, заходя в дом. А я сразу туда пойду, нужно срочный заказ сделать. Хорошо? А я точечно отправилась в кухню. Но так застыла на её пороге, схватившись за сердце. Что это? прошептала, оглядывая вернувшуюся копоть, жир и грязь, будто утром я не драила кухню 2 часа. Как это возможно? Откуда? Кто это сделал? А я говорил, что зря стараешься, вздохнул подошедший старик. В этом доме бесполезно убирать, вся грязь всё равно возвращается на место. Но почему? Здесь живёт какой-то дух, просила и сама испугалась своего предположения. Или домовой? Какой домовой? фыркнул она смешливо Кун. Да и духов никаких нет, это всё дом. С определённых пор он стал слишком капризным. С определённых пор? Зацепилась я за эту фразу. Значит, когда-то было по-другому? Ну не верю, что Кун всю жизнь прожил в таком бардаке или чего хуже. купил этот дом таким слишком много вопросов Лия осадил тут же мастер тебе нужно знать лишь одно что бы ты не пыталась изменить в этом доме или в саду всё вернётся на свои места поэтому не трать свою энергию попусту а что насчёт гостей почему дом меня пустил а других не пускает всё равно спросила я но старик пригвоздил меня взглядом Займись ужином, Лия. А я не могу готовить и есть в таких антисанитарных условиях. Я посмотрела на него с вызовом и для решимости даже переплела руки на груди. И вам не советую. Идём со мной, произнёс Коун, уже как-то устало. Дам тебе честь ещё и пыльцу. Рассыпешь её, и на время в кухне станет чисто. Ах, значит, и так было можно. Чистящая пыльца находилась в сосуде с пульверизатором в виде резиновой груши. Несколько нажатий, и кухня погрузилась в бирюзовый туман. Когда же он сошёл, всё вокруг вновь сверкало чистотой. Вот это совсем другое дело. Надо будет и в спальне перед сном вот так прибраться. Интересно, эта пыльца дорогая? Я бы потом несколько флакончиков прикупила домой. Удобная ведь штука. Прямо мечта хозяйки. Надо будет узнать цену. После ужина мы с мастером вернулись в его лабораторию. На рабочем столе среди прочих мензурок стоял сосуд, наполненный зеленой жидкостью с пузырьками, как у газировки. «Не трогай». Коун тут же забрал его и поместил в шкаф. «Это для лорда Реллингтона». «Трогать я и не собиралась, но суетливое беспокойство старика меня заинтересовало». Это тот мужчина, который ждал вас вчера у ворот? По любопытству я, как бы между прочим. Он чем-то болен? Да. Короткий ответ, отрезающий все последующие вопросы. Но я всё равно не унималась, ибо мне уже надоели все эти недомовки. А он такой же, как и тот лорд, что приходил сегодня в лавку? Вы обещали мне рассказать и объяснить, как себя следует вести. И лорд Эрингтон, и лорд Паттисон тёмные, ответил Кун уже более спокойно. Тёмные это высшие существа, которые правят этим миром, запомни. Их нужно уважать и бояться. По сравнению с ними ты букашка, не стоящая внимания. Вот, значит, как? Правящие этим миром, а я букашка, которая должна знать своё место. Прекрасный расклад. А вы, кто вы, мастер Коун? спросила я тогда. Я Мак, обычный Мак, он развел руками. Значит, остальные жители Дарквейта маги? Нет, что ты? Коун усмехнулся. Иначе моя лавка не пользовалась бы таким успехом. Большая часть жителей Дарквайта – такие же, как и ты, простые люди, лишенные магии. Да и среди магов есть более сильные и те, кто имеет лишь зачатки силы. Вот Паула, хоть и магиня, но слабенькая, обладает в основном лишь бытовой магией. А Вальди и вовсе печет свои булки только ручками, а в нем нет и толики дара. «Получается, темных нужно опасаться?» заключила я. Лучше попросту не попадаться им на глаза. А если уж придётся общаться, например, в лавке, то прояви максимум уважения. Иначе прихлопнут как букашку, закончила за него я. Теперь понятно, почему так все лебезят и заискивают перед этими тёмными. Да уж, чем дальше в лес, что ж, придётся впредь быть осторожней. «То есть они могут убить за простую оплошность?» — все же уточнила я. «А ведь меня о таких рисках не предупреждали!» «Убить не убьют, но наказать могут!» «Ладно, Лия, давай, наконец, поработаем!» Коун с сердитым видом положил на стол толстую книгу и открыл ее на середине. «Сейчас я буду называть ингредиенты, а ты мне их подавать. Трава користянка». Рети цепочек от дальнего угла. Я направилась в конец комнаты за травой, но вдруг мой взгляд случайно упал за окно. Там, в тени кустов, внезапно возникло некое серебристое свечение, идущее будто от земли. Чего за стыло? Одёрнул меня кон. Давай быстрее. Я торопливо проследовала дальше. Когда же на обратном пути снова взглянула в окно, света уже не было. Показалось. Когда я возвращалась в свою комнату, у меня перед глазами стояли одни травы, травы, травы, а ещё хвостики каких-то ящериц и сушёные внутренности неизвестных мне существ, благо мелких, что я даже с трудом различала, что там за орган от меня требовали. Первые минуты это было прямо бр. Но потом ничего, привыкла. Я, конечно, мечтала сразу завалиться спать, но меня только открыла дверь, ждало наглое ку Ку. Вот же зараза, а я о ней почти забыла. Нет, сегодня я однозначно собираюсь поспать, а значит, надо ставить вопрос с кукушкой-ребром. Я залезла на кровать с ногами, чтобы быть повыше к часам и начала их изучать. Интересно, что там за механизм? Можно ли как-то его отключить или вывести из строя? Я попыталась открыть окошко, из которого вылезает птичка. Не получилось. только нок отсломала. А может, заклеить его скотчем? У меня как раз есть небольшой в сумке, нахожу всегда с собой на всякий случай. Вдруг кукушка не сможет выбраться и успокоиться. Но чтобы это проверить, придётся подождать начала следующего часа. Ладно, тогда пока приму душ и наведу порядок с помощью чудо-пыльцы. После применения этого удивительного средства я наконец помылась в чистой ванной и с удовольствием растянулась на такой же чистоте постели. Часы показывали без 10 и 11. Значит, можно было готовиться к сопротивлению пернатой. Как и собиралась, заклеила окошко часов крест на крест скотчем и стала ждать результата. Ровно в 11 окошко попробовали открыть изнутри, но первая попытка оказалась неудачной. Я уже почти торжествовала, как вдруг деревянная преграда была пробита насквозь клювом. Скотч у такого напора оторвался сам, и теперь уже птичка с ликующим «ку-ку» вырвалась на свободу. «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» Я начала закипать. В порыве схватила эту проклятую кукушку и крепко сжала в ладони, желая ее хоть так заткнуть. Но та внезапно затрепыхалась, точно живая, забилась испуганной и даже перестала орать. А потом я ощутила под пальцами стук её сердца и отдёрнула руку. Так что, она и вправду живая? Мне сразу стало как-то не по себе. Обижать живое существо это точно не по мне. Какое бы вредно и достовучья оно не было, Кукушка тем временем шмыгнула внутрь своего домика, на меня же накатил новый приступ вины. Раз моя новая соседка живая, наверное, стоит с ней подружиться. Решение, как это сделать, пришло быстро. Я спустилась на кухню, где грязь постепенно отвоевывала свои прежние позиции, нашла в шкафчике немного риса, прихватила кусочек хлеба и печенье. Что-то из этого точно должно понравиться птичке. Выходи, постучала я осторожно по домику часов. Мириться будем. Та осторожно взглянула наружу. Я ей тут же поднесла на блюдечке всё, что приготовила. Ешь, давай, проговорила уже беззлобно. Только обещай, что дашь мне ночью поспать. Завтра кукуй себе хоть весь день, но ночью мне надо выспаться. Ты же, наверное, сама знаешь, какой вредный у тебя хозяин. Кукушка склонила голову на бок, посмотрела на меня одним глазом, потом быстро-быстро склевала весь рис с тарелки, прихватила печенье и исчезла в часах. Но через секунду снова вылезла за хлебушком. Я усмехнулась. Запасливая птичка. «Если будешь себя хорошо вести, — сказала я уже громче, — завтра еще что-нибудь вкусненького принесу». Но изнутри часов в ответ послышалось лишь шуршание. Что ж, воспримём это молчание как согласие. Я наконец выключила свет и забралась под одеяло. Кукушка ещё какое-то время шебуршала в своём домике, а потом замолкла. И в полночь тоже не выпрыгнула со своим истошным ку-ку. Кажется, мне всё-таки удалось установить перемирие. С этой жизнеутверждающей мыслью я и заснула. Следующее утро уже не было таким беспокойным, как прежде. Я спокойно навела частоту с помощью пыльцы, приготовила завтрак, надела новый наряд, уже не переживая, что привлеку в нём ненужное внимание. Волосы тоже уложила так, как принято в этом мире. И до лавки мы добрались без приключений. Торговля зельями тоже шла как по накатанной. В общем, как мне казалось, жизнь налаживалась. Но ровно до того момента, как вечером я отправилась за своим оставшимся гардеробом к Пауле. Нет, встреча с ней тоже прошла хорошо. Мы перекинулись несколькими словечками. Мадиска даже угостила меня шоколадом. Я забрала свёртки с новой одеждой, кое-как оказалось как-то многовато, и выплыла с ними на улицу. Он снова вырос будто из-под земли, а я на него налетела. И нет, это был не вчерашний лорд Паттерсон, а загадочный клиент мастера Релингтона. В прошлый раз я, конечно, плохо его рассмотрела, но сейчас узнала почему-то сразу. Может, по подбородку или носу, или по посадке головы. В общем, не знаю. Узнала всё неким седьмым чувством. И даже успела разглядеть светлую щетину на том самом подбородке и очерченную оленью губ, чуть изогнутых в недовольстве. Пока собирала свёртки, выпавшие у меня из рук на тротуар, помоч ему милорд не спешил, но я после рассказов о тёмных и не ждала этого. Он просто смотрел с высоты своего роста, как я копашусь у его лаковых узконосых туфель. Точно та самая букашка. и молчал. И я тоже молчала, хотя, наверное, должна была извиниться. Ведь это же тёмный. Перед ним нужно извиняться, даже если не виноват. Об этом же говорил мастер. Оставался последний свёрток, отлетевший дальше всех. Я нагнулась за ним, но он вдруг подскочил вверх, зависнув в воздухе. Я подняла глаза и мысленно выругалась. Лорд Паттисон. И он тоже тут как тут. Вот за что мне все это. И так я оказалась практически зажатой между двух темных. Но самое интересное, они будто забыли обо мне, потому что смотрели только друг на друга. «Марк Годвин Реллингтон», – протянул брюнет с заметным сарказмом. «Не верю своим глазам. Изгой решил показаться на людях». «Люк Самуэль Паттисон», – в том же тоне отозвался второй. Не верю своим ушам. Неужели бастард осмелился блеснуть умом и красноречием? Лицо пацисса на миг свело судорогой, но он быстро вернул себе самообладание. Знаешь, в чём наше различие, Релингтон? Высшая сма отвернулась от тебя, но приняла меня. Мы поменялись местами, понимаешь? Ты теперь никто, а для меня открыты двери даже в королевский дворец. Уверен, в этом году ты даже не получишь от короля приглашения на праздник Чёрной розы, потому что ты изгой. Если праздник будет испорчен твоим присутствием, то я и сам на него не явлюсь, даже если король пришлёт за мной свой экипаж. Ответил Уэлингтон. Я стояла к нему спиной, поэтому не видела выражения лица, но тон отца голоса прекрасно передавал его презрение и ненависть к Патисану. «Ты считаешь это возможно?» Тот громко захохотал. А я решила на свой страх и риск напомнить о себе. Вначале кашлянула, а после проговорила как можно учтивей, даже глаза потупила. «Прошу прощения, милорда, за дерзость, но позвольте мне уйти. И можно я заберу свою вещь?» Я осторожно показала на сверток, так и висевший в воздухе. «Забирай!» Великодушно разрешил Патисон, и тот сам упал мне в руки. Могу помочь донести. Не стоит утруждать себя, милорд. От страха мой голос слегка дрогнул. Я сама справлюсь. Тут я заметила в окне мастерскую Паулу, наблюдающую за нами. Хотела взглядом попросить её о помощи, но она вдруг резко задвинула штору, а за мгновение до этого в её глазах я уловила злость. Извините меня, лорды, но мне надо идти, прошептала я и побежала. Не знаю, зачем так поступила, но ноги сами несли меня прочь. Правда, далеко я не убежала. Сразу за поворотом меня снова ждал Паттисон, вокруг которого ореолом плавал чёрный дым. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я помог? Его вот тон был на удивление миролюбивым. Мне это придало храбрости. А если не хочу, то что? Накажете? А ты любишь, когда тебя наказывают? Он скродёзно улыбнулся. Я бы с удовольствием тебя наказал в своей спальне. Ми лорд, что-то стреслось? По направлению к нам шагал прихрамывая мастер Коун, и это был первый раз, когда я была счастлива его видеть. Может, я помогу вам? Моя помощница ещё не до конца разбирается с ассортиментом. Нет, мастер, всё в порядке. Мы просто обменялись с вашей помощницей приветствиями. Отозвался Патисон и украдкой мне подмигнул. Как ваша бабка, милорд? Мастер, поравнявшись с нами, поклонился. Капли помогают? Ей уже лучше. Коротко кивнул тёмный и стал распрятся. Темнейшего вечера Милорд снова поклонился Коуну. А когда тот растаял в воздухе, бросил уже мне: "Чего стоишь? Пошли, лавку закрывать надо".